Прибитые тишиной мы ждали рассвета, наивно надеясь, что его приход избавит нас от предстоящей, заведомо обреченной схватки, однако и предположить не могли, что это уж давно началось. Ночь жестко обозначила крайности, но то, что выявилось, было предлогом приучить, к которому было едва ли возможно вообще. Озираясь вокруг, мы не могли взять в толк, что же это такое. И как ни напрягали слух, не вглядывались в неясные пятна, Выплывающие на нас из серой мути тумана, Ничего оттуда не приходило. Зыбкие разводы превращались в темную слизь соседних строений, Отнимая у нас последнюю надежду. Дело в том, что нас осталось четверо. Где Хрипун? Телегин? Где раненый, что так невероятно стойко держался со всеми нами, Теряя вместе с кровью силы и сознание? И, наконец, где те двое, не только здоровые, но просто здоровенные детины, два солдата, что виделись с гордыми, неутомимыми, сказочными витязями на общей усталости остальных, когда, отбив последнюю атаку и приходя в себя, мы толкались друг от друга в нестройной общей группе. Где все они? Куда? Вдруг? И зачем подевались? И как, наконец, мы-то теперь? Сколько не приносилось бы подобных и других вопросов, и как бы исступленно неистово мы не вопрошали себя и окружающие нас, ответа не было. И как-то само собой выходило, что именно тишина и туман своей западней были повинны в нашей отверженности и теперь уже просто ясно в нашей обреченности. Вспомнился замечательный сержант. И мысли о нем не были столь хороши сейчас, как те, что приходили раньше. А его невероятные энергии... Вообще показалась какой-то дьявольской, хотя именно она оставила нам жизнь тогда, но тем более непонятно, почему же теперь-то. Когда эта ее направленность была так необходима, она вдруг стала другой, что разрушило ее непримимую стать и увело его куда-то. Припомнилось вдруг то, что он вроде бы собирался сказать мне что-то. Да-да, и как виделось по лицу его тогда что-то важное, но я, должно быть не показался ему, не вызвал доверия или просто-напросто пришелся не по душе ему, вот он и сбежал от меня, как от чумы, придумав какую-то нескладную историю о фокуснице с солью. Туман, один туман, без продыхов, приступом стала давить мысль о лейтенанте. И чем больше я старался не думать о нем, тем назойливее человек тот вставал передо мною, я видел его грустные глаза, слышал голос, противясь захватившей мною идеей, шарахаясь из страны в надежде уйти, освободиться от наворота уставившихся в меня глаз». Бояз, признаюсь, как бы невольно указанное место в цепи обороны не обернулось предсказанием, пророчеством для меня. Ты и должен быть здесь. Иди туда, между сараями. Я метался из одного угла двора в другой. И, обессилев, оказался там, куда она так неотступно призывала. Между сараями у моего соседа справа. Стоял и тупо соображал. Сюда-то зачем занесло меня? Как неловко лежит он на боку. Кольнула боль. Это же я оставил его в таком положении. Бедняга был неузнаваем. Предрассветный иней не успел сесть на его лице. Оно было открыто и искажено последней страшной мыслью.